Второе. По дороге в аэропорт Камиль позвонил Луи и поделился своим открытием. «Лейдлоу, говорите?» «Точно так. Читал?» «Нет, я передам судье». «Нет, не стоит ее тревожить пока. Сначала я почитаю и разберусь вместе с нашими английскими коллегами. Шотландскими. Если вы там назовете их английскими...» Спасибо, Луи, с нашими шотландскими коллегами. Совпадают ли детали дела с деталями в книге? Это вопрос нескольких часов. Не поздно будет и после моего возвращения. Молчание Луи выдавало его замешательство. Ты не согласен, Луи? Да нет, согласен. Я о другом. Он знает все свои книги до мельчайших подробностей, этот ваш букинист. Я тоже об этом подумал, Луи, и червячок меня гложет. Но, честно говоря, я не верю в такие совпадения. Он был бы не первым убийцей, который сам наводит полицию на след виновного. Это классика жанра, знаю. Что ты предлагаешь? Познакомиться с ним поближе, не засвечиваясь, конечно. Действуй, Луи, для очистки совести». В зале вылета Камиль пролистал роман Макелвенни, постоянно отвлекаясь и не в силах сосредоточиться. Так прошло десять минут, на протяжении которых он нервно постукивал пальцами по глянцевой бумаге. «Не надо этого делать», — повторял себе он, пока голос стюардессы не объявил, что посадка начнется через десять минут. Тогда не в силах больше сдерживаться, — Он достал кредитную карточку и мобильник.